Глава двадцатая. Пески сакары Середина шестнадцатого века до нашей эры. Окрестности кэбэху нечеру Она боялась этого путешествия так же сильно, как и ждала его. Прекрасно понимала, что это будет испытанием. Настаивать было нельзя. Она должна была выждать. Ее положение при дворе Хутуарет все еще было слишком хрупким. Властитель ценил ум и сильную волю и не держал подле себя тех, кто присмыкался перед ним. Но Таани Фертари... Не забывала об осторожности и лишний раз не испытывала судьбу, пока что оно полностью зависело от его милости. Хекаха суд не доверяли ей, боялись, и понемногу меняться это начало лишь недавних пор, когда Апопе во всеуслышание объявил Таанифертари своей царицей. Его сторонники расценили жест правильно. Она не была ни трофеем, ни пленницей, ни гостей. Она была залогом мира и надеждой на объединение страны, расколотой между двумя династиями. Путешествие к Дому Вечности стало своего рода подарком, но Нефертари не обманывалась. Властитель хекаха Суд, назвавший ее своей супругой, ничего не делал просто так. Город мертвых не пришел в окончательное запустение, но и не благоденствовал. Многие жрецы и ремесленники давно перебрались отсюда ближе к Ху-Туарет. Эпоха строителей великолепных святилищ закончилась, возможно, безвозвратно. Между усобицей и последующие воцарения на севере чужаков тоже сыграли свою роль. Далеко не все четыре традиции так и мед. Некоторые, приходя в эти земли как враги, опустошали, оскверняли то, что было здесь до них. Кто-то, напротив, желал вобрать знания древних, продлить нити, не разрывая их, сохранить и приумножить. Властитель сам подал ей руку, чтобы помочь спуститься с Паланкина. Нефертари приняла, ступила на песок рядом с ним. Как и при дворе, чужие взгляды следили за каждым ее шагом, и каждый жест должен быть выверен. Стражи и слуги Апопе подмечали каждую деталь, оценивая степень его расположения к дочери врагов. Она почти забыла об их присутствии. Как давно Нефертария желала оказаться здесь, как давно яснились эти места, звали ее. Она служила богу непокорных пустынных бурь и все же была терпелива. Знала, что однажды властитель приведет ее сюда. Как и многие до него, он хотел постичь таинство древних. И это было одной из главных причин, почему Апопе подпустил к себе колдунью с юга. Держи врага близко, познай его и пойми. Также рука об руку они ступили в опустевший город мертвых, прошли по занесенным пескам улочкам к Некрополю и каменным стенам, окружавшим Дом Вечности. Там, в храме владыки на Черехета, несколько жрецов еще несли свою службу. Вот только почему-то никто, кроме псов, стражи Некрополя... не вышел встретить их. Боялись? Не принимали? А Поппи послал вперед своего вестника. Нефертари не удивилась, когда тот вернулся ни с чем. Хранители знания бывали упрямы, и смерть не пугала их. Она слышала, как зароптали стражи властители, потрясая оружием, но сам Аппи оставался спокоен и безмятежен. Не выразил ни гнева, ни досады. Она уже успела узнать, что его спокойствие мало что могло поколебать. Он видел свои цели ясно, какими бы они ни были, и его решения, не сразу понятные другим, были взвешенными. Не просто так Хекахасуд чтили его. Он вскинул руку и ропот стих. Один скупой жест, и их оставили в подобие уединения среди опустевших полуразрушенных домов и мастерских под стенами одного из древнейших святилищ Такемет. краткой Нефертари посмотрела на того, кто недавно стал ей супругом. Хищный профиль, гордый разворот плеч, непоколюбимое достоинство – Сила, плескавшаяся на дне темных глаз, опасная, родственная ее собственной. Да, теперь она знала о попе гораздо лучше, ближе и все же недостаточно. «Больше сотни лет прошло с тех пор, как мой народ воцарился в дельте», — негромко проговорил властитель, созерцая возвышавшийся чуть вдалеке дом вечности. «Как и вы, мы зовем эту землю своей. И все-таки мы, чужаки. Я знаю, это царская дочь». Он чуть улыбнулся, перевел на нее проницательный взгляд. Нефертари не могла назвать Апопе привлекательным, но он завораживал. Нельзя было не смотреть на него, не слушать его негромкий голос, когда он обращался к тебе. И дело было не в страхе, но как раз в той особой силе, которую он воплощал, которая притягивала других и заставляла следовать за ним. Каждый день рядом с Апопе был вызовом, но и он видел в Нефертари вызов. Понемногу между ними начинало выстраиваться подобие партнерства, хотя она не обманывалась, до да доверия было еще очень далеко. И сегодня был сделан огромный шаг. Испытание. «Я проведу тебя, владыка», — спокойно ответила она. «Мне они не посмеют отказать». «Разрушить это место силы и прочее здесь. Так хотели некоторые из моих предшественников. Это сломит дух твоих людей, лишит воли даже самых храбрых и упорных из них». А Поппи говорил без угрозы, просто озвучивал то, что оба они понимали. Их взгляды склеснулись. Нефертарев выдержала, не склонила голову. «Разве это угодно тебе, владыка?» Некоторое время он молчал, потом коснулся вскользь ее руки тем самым жестом, который она запомнила с первой ночи скрепивший их союз. Примирение, подобие тепла, осторожности и почти мягкость. Так пробует незнакомый, но ценный клинок на остроту. Так пытаются приручить хищника, чья ярость еще может сослужить хорошую службу. «Мне угодно то, что нам по силам построить вместе. И я знаю, чего желаешь ты». Сохранить и приумножить. Но ты находишь меня недостойным ваших таинств, не так ли?» Он спрашивал серьезно, но на дне глаз притаилась ирония, улыбка. «Я пересмотрела многое, оказавшись при дворе хут И ты не взял бы меня с собой сюда, если бы не знал, что у тебя уже есть мое согласие?» «Вынужденное. Взвешенное». А Поппи посмотрел на нее пристально, без удивления и словно бы даже без подозрения потом кивнул. Делай, что сочтёшь нужным. В тот день Ефертари долго говорила со жрецами не в силах открыть им правду, пусть и пришла в своём праве. Она уповала лишь на то, что боги и предки видят, понимают, ради чего она делала этот шаг. Пусть собственный народ проклинал её, она была готова к этому. Последняя встреча с Ангджессером придала ей сил так, как ничто, хотя им не дано было даже перемолвиться парой слов с глазу на глаз». Нефертаре пришлось вытерпеть враждебность и пренебрежение, с которыми его встретили в Хутуарет, смириться с собственной невозможностью защитить его, ничем не выдать себя, отгородившись от того, с кем осталось ее сердце, показным холодом, высотой положения. Но он знал все без слов. И та Нефертаре, шагнув в самое сердце бури, знала, что по-прежнему была не одна. Догадался ли о чем-то о попе, разглядел ли хрупкую нить между ними? Этого она не могла предположить. Он ведал многое, и его власть в Нижней земле была абсолютна. И все же он отпустил Вестника обратно в Верхнюю землю с мирным посланием для царской семьи. Подарок? Испытание? Жрецы приняли волю нефертари открыли запечатанные врата, не выразив ни надежды, ни одобрения, только смирения. нефертари сама провела властителя в хепседный двор владыки Ночерихета, давно безмолвствующий полнившийся тенями памяти о прежнем величии. Ветер и песок сточили древние плиты – Камни храмов пошли сетью трещин, но все еще противостояли власти времени и забвения. Некоторые правители Хекахасуд отменяли обряды, запрещали справлять культы древних владык. Некоторые, напротив, приобщались к ритуалам, наносили свои имена рядом с именами царей Такемет. Во власти о величайшего из Хекахасуд было лишить их народ всякой надежды, повергнуть в прах забвения или, напротив, сохранить и приумножить, как он и говорил прежде. Хватит ли ее власти на то, чтобы верно истолковать его стремление, повернуть его помыслы в нужное русло? Нефертарев скинула голову. В яркой небесной лазури и сиянии солнечной ладьи белые ступени Дома Вечности Владыки Владыкина Черехета казались ослепительными. Место силы звало ее, напоминало о том, кем она была. Все здесь было пропитано вечностью, дыханием иных пространств. Она чувствовала это даже сквозь плотные погребальные пелены тишины минувших лет. Она должна была найти и открыть тайный путь. «Здесь особое место для нашего народа», торжественно произнесла Таня Фертари, встречая взгляд о попе. Она знала, что уже завладела его вниманием, видела тот особый огонек, вспыхнувший над на дне его глаз. «Оживи его, избавь это сквернение, которое принесли сюда другие до тебя. Не всегда наш народ был единым, владыка. Сюда мои предки приходили, выцаряясь на троне обеих земель». Не только для того, чтобы испытать и доказать свою силу перед народами и перед богами. Так затягиваются нити меж хором и сетом, и приходит конец вражде. Два трона становятся одним. Повтори путь властителей древности, владыка Непхепешра. Я сама подготовлю и проведу для тебя таинство Хепседа. Апопе закрыл глаза, вслушиваясь в зов места силы. нефертари знала, он видел и чувствовал многое. И все же до последнего боялась его решающего слова. Наконец властитель обернулся к ней. Его ладони, обжигающие горячие, легли на ее плечи, словно скрепляя договор. «Так тому и быть!» Порыв сухого ветра пустыни ударил в лицо. Кольцо из электрума на руке стало вдруг непосильно тяжелым. Дважды предательница. Ее глаза оставались сухими, когда она вглядывалась в горизонт со спиной о попе. Там, за стенами из золотистого камня, лежал погребенный под песками древний некрополь. Однажды Ангджессер придет сюда и воссоздаст место ее упокоения. Она, Таня Фертари, была и оставалась стражем одного из величайших мест силы своей возлюбленной земли. Она выдержит. 2019 год. сакара Первый Яшин энтузиазм по поводу конной прогулки в песках несколько унялся, как только он оказался в седле. Серый конь был смирным, но то и дело дёргался за товарищами, переходя на спотыкающийся рысь. В эти моменты войник чувствовал себя мешком, хотелось верить, что хотя бы с картошкой. Смутно он припоминал уроки отчима, старался не дёргать попусту по воде и сжимал лоснящиеся бока животины коленями. Лошадей Якоб в целом любил. И даже несколько раз ездил по конным маршрутам в Сокольниках и в Чехии, потому что мать с отчимом такого рода прогулки просто обожали. К тому же кони Ясмины выгодно отличались от тех, которых наряду с верблюдами предлагали оседлать у пирамид предприимчивые арабы. Те были тощими и вонючими, за этими явно отлично ухаживали. Слава египетским богам, что госпожа Ясмины не любит верблюдов, с облегчением думал Яша, когда девушка пускала своего гнедого в голоб. То путь впереди решала разведать, то просто объезжала кругом их небольшой отряд. Кроме Яши с ними были еще Гид и Ротвеллер Ясмины, который тоже явно чувствовал себя спокойнее на земле. В самом деле, любому Ротвеллеру на своих-то ногах спокойней. Яша мужественно улыбался Ясмине, когда она оборачивалась к нему и всячески показывала, что поездка ему в удовольствие. Через некоторое время он смирился, привык и правда начал получать удовольствие. Посмотреть ведь было на что. Необъятная таинственная пустыня... Островки плодородной земли в стороне, руины древних построек, попадавшиеся то тут, то там. Да и с погодой сегодня повезло. Небо затянуло тучами, редкими для Египта, и ветерок приносил прохладу. Солнце проглядывало сквозь плотный покров, мистически преломляя свет, обрисовывая смутные пока силуэты пирамид на горизонте. Один из них, ступенчатый, Яша даже узнал. Сакара с улыбкой пояснила Ясмина, поравнявшись с ним и кивнула вперед. А вот там Дахшур, пирамида фараона Снофру, предшественника Хуфу. Только представьте, как это выглядело для наших предков, не знавших мегаполисов. Маяки посреди песков и золотые вершины, притягивавшие свет ладьера». «Необыкновенно», — согласился Яша, украдкой залюбовавшись ею. «В отличие от него, Ясмина держалась седле, как влетая, и правда залюбуешься, особенно когда она лихо пускала своего гнедого в галоп и уносилась вперед». Сегодня на ней была тонкая свободная рубашка, прихваченная поясом, а вместо платка – шляпка, делавшая ее похожей на археологов начала XX века. Темные льняные брюки выгодно подчеркивали стройные ноги, сжимавшие бока коня. Иш размечтался, осек себя яши, поняв, что снова начинает по-идиотски улыбаться. И климат тогда был совсем другим. Нел неоднократно менял свое русло, поэтому мы до сих пор не можем в точности определить даже местоположение древней столицы, знаменитого Мемфиса», – продолжала Ясмина. Город мертвых. Все города мертвых. Она мелодично рассмеялась, поправив себя. Раньше это не были просто развалины среди песков. Это были центры культуры и ремесел. Жизнь там кипела, вопреки названию. Эти города ведь строились вокруг культа того или иного владыки, покровительствующего тому или иному месту силы. На этих словах Якоб невольно вздрогнул, почувствовав смутное узнавание. Но Ясмина, как ни в чем не бывало, продолжала рассказывать что-то из жизни ремесленников и жрецов. Когда она сделала паузу, Яша проговорил. «Подождите, давайте сделаем несколько кадров уже здесь. С вами и пирамидами на горизонте. Отсюда их уже отлично видно». «Хорошо», — с улыбкой согласилась девушка и крикнула что-то своим спутником. Группа остановилась. Ротвейлер, кажется, вздохнул с облегчением, как и сам Яша, когда они спешились. Ясмина по просьбе воинника осталась в седле, выехала к тому месту, которое он указал. Яша достал из небольшого рюкзака фотоаппарат, настроил, сделал пару пробных кадров. Вид здесь и правда был шикарный. Пирамиды величественно возвышались впереди, выступая из сизой дымки, и так легко было представить, что время не разрушило их. Что города, о которых рассказывала Есмина, все еще существовали, полные жизни, а не призраков. Что вскоре, добравшись до Сакары, они шагнут на чистые улицы среди аккуратных выбеленных домов и мастерских, а не на заметенные песками тропы среди развалин. Войник снял Ясмину на фоне маячившей впереди ступенчатой пирамиды, древнейшего памятника гения Джосера и Имхотепа. Еще парочка домов вечности, то ли Дахшур, то ли Абусир яша не запомнил точно, попала в кадр. В какой-то момент свет или воображение сыграли с ним странную шутку. Показалось, что перед ним не женщина в современной одежде, а всадница родом из древности, облаченная в развивающейся на легком ветру светлую тунику. Скудные лучи блеснули в литых золоченых украшениях с бруей. Яша сморгнул, и наваждение исчезло. Ясмина помахала ему рукой. Немного отдохнув, хлебнув воды из предусмотрительно взятых с собой пластиковых бутылок, они продолжали путь. Якоб не уловил момент, когда они пересекли некую невидимую границу. Его восприятие неуловимо изменилось. Он словно ощущал жизнь, пульсирующую глубоко под песками. Все те слои, до которых еще не докопались археологи. Ясмина, ехавшая рядом, рассказывала что-то о гробнице прославленного мудреца Апта Хатепа, которую непременно нужно будет посетить после. Потом о Серапиуме, где хоронили огромных черных быков-аписов, в которых якобы перерождалась сила бога и фараона. Она говорила о том, что весь этот огромный некрополь был особым местом для египтян. Храмы и захоронения здесь охватывали сразу множество эпох, от додинастического Египта до эллинистического. Войник очень хотелось спросить про гробницу Танифертари, но он решил повременить с вопросом, тем более, что Эсмина перешла к рассказу о пирамиде Джосера. Борька когда-то уже рассказывал якобы о мудреце Имхотепе и о Джосере, о первой пирамиде, которая стала культовым местом на много веков вперед. Войник не помнил всех деталей, но сейчас то, о чем говорила Эсмина, казалось знакомым. Древние святилище, погребальная камера с бирюзовыми изразцами, символизировавшая воды Великой реки. Ясмина рассказывала еще о сухом рве, опоясывавшем пирамиду, а его назначение египтологи до сих пор спорили. Он вроде бы был настолько же глубоким, как и помещение под пирамидой Джосера. Яша невольно задумался, неужели правда под Саккарой была целая сеть потайных проходов, забытых в святилище гробниц, целые города, погребенные под песками. Голос Ясмины вплелся в его мысли. Знаете, когда Мариет открыл это место в девятнадцатом веке, он раскопал Серапиум. и сначала все полагали, будто ступенчатая пирамида каким-то образом связана с культом Аписа, а вовсе не с великим фараоном. «Имя Джосера на Черихета мы узнали позже, и позже увидели это место таким, как теперь. Добро пожаловать в Саккару, мистер войник!» Она улыбнулась, сделала приглашающий жест. Впереди на фоне пасмурного неба возвышалась ступенчатая пирамида, окруженная полуразрушенной стеной из золотистого камня и руинами каких-то построек. Даже в современном виде зрелище впечатляло, и воображение якобы с легкостью дорисовывало монументальную рельефную стену с ложными вратами, только одни из которых были настоящими. Рядом расположилась парочка холмиков из битого камня, в которых уже с трудом можно было различить пирамиды потомков Джосера. Они сильно уступали в размерах ступенчатой и все же до сих пор притягивали взгляд. Хотелось заглянуть внутрь, соприкоснуться с их тайнами. Сакарский некрополь был поистине огромен, простирался впереди, насколько хватало глаз, маня величием храмов и гробниц, зияя развороченными могильными ямами и траншеями, скались обломками камней. Яша испытывал смесь благоговения и какого-то суеверного страха, едва ощутимого. К тому же погода портилась, и небо словно стало еще темнее, чем когда они только выехали. Показалось, или ветер усилился? Впрочем, это было гораздо лучше дневного египетского зноя. Туристов здесь было немного, сезон пока толком не начался, да и гости Египта предпочитали распиаренную Гизу со сфинксов. По ступенчатой пирамиды трудились рабочие из местных, перекрикивая друг друга, как торговцы на базаре. Вдалеке работала какая-то археологическая экспедиция. Раскопки в Сакаре не прерывались, кажется, никогда. «Сама пирамида сейчас на реставрации, но я договорюсь с инспектором, и нас пропустят», – мягко пояснила Эсмина, направляя коня чуть в сторону от основного архитектурного ансамбля. «Давайте сделаем кружок, здесь есть на что посмотреть. А позже, как и обсуждали, мы посетим сразу несколько пирамид. Если хотите, можем заглянуть в гробницы нового царства. Там чудесно сохранились настенные росписи». Яша готов был отправиться за ней куда угодно, но желательно пешком. Последний кружок в седле он готов был выдержать, хотя задница уже начинала вяло протестовать с непривычки. Рядом тихо вздохнул Ротвейлер, который явно тоже уже нацелился на пешую прогулку до пирамид по твердой земле. А вот гид являл собой образчик истинного дзенского спокойствия, даром, что был арабом. Конь Ясмина двинулся вперед неторопливой рысцой, и остальные последовали за ним. Яша успевал смотреть по сторонам. Они обогнули погребальный комплекс Джосера справа, объехали небольшой лабиринт раскопанных гробниц. Войник вспоминал рассказы борки, желая как-то произвести впечатление, и, наконец, вспомнил нужное слово, которое крутилось на языке. Поравнявшись с Ясминой, он спросил, А правда, что именно здесь фараоны древности проводили празднество Хепсет, не только сам Джосер? О, вы и про это знаете? Девушка улыбнулась. Похоже, попал в точку. Да, Хепсет – ритуальное возобновление силы властителя. Говорят, корнями этот праздник уходил еще в ту эпоху, когда таким образом отмечалась победа над врагами. Некоторые исследователи даже считали, что первые вожди, а потом и цари, должны были доказать свою силу, физическую и мистическую, подданным. В противном случае их убивали. я же присвистнул, что-то в этом есть. Так писал Фрейзер в «Золотой ветви» и другие после него. То есть, допустим, царь переставал выполнять свои функции, ну, дождь там призывать или разливы, или врагов отгонять, и все такие «в жертву его нового найдем!» Ясмина рассмеялась. Теперь эта версия считается спорной. Но владыка обеих земель – это ведь не просто титул. Защитник хранитель народа, неразрывно связанный со своей землей. Празднества Хепседа как бы укрепляли эту связь, и ритуал таким образом подтверждал право царя властвовать над всем Египтом. Подтверждал перед богами и перед народом. Некоторые ученые еще выводят взаимосвязь ритуалов с объединением Верхнего и Нижнего Египта под властью одного фараона. Мы можем судить об этом по сохранившимся изображениям. «Вот по-твоему тут хор и сет канат тянут, они совершают ритуал объединения Египта, понимаешь?» же вспомнил слова Борьки, и грусть подпортила общее настроение. Другу бы эта поездка точно понравилась. Ладно, не вечно же Николай будет дуться. Помирится, и тогда Якоб все расскажет. В тенях среди камней дремали собаки. Целая стая худощавых псов с черной и желтоватой шерстью. Надо же, до сих пор есть стражи Некрополя, с улыбкой подумал войник, глядя на добротушных животных, помахивающих хвостами при их приближении. Жаль, покормить было нечем. Очень уж эти зверюги были худющие. Ветер усиливался, поднимая взвесь пыли. Ясмина вдруг остановила коня, нахмурилась, вглядываясь куда-то в стремительно темнеющий горизонт. Она тихо пробормотала что-то. Яша не разобрал слов. Потом обернулась через плечо. «Лучше нам поискать укрытие». «Что, погода портится?» – удивился войник. «В сводках ничего не говорили». «Хамсин». Девушка пожала плечами, вроде как говоря о чем-то самом собой разумеющемся. Но Яша успел увидеть тень тревоги в ее взгляде. «Вернемся к пирамиде». Он хотел что-то ответить, но не успел. Собаки, до этого мирно дремавшие в камнях, вдруг сорвались с места с оглушительным лаем. Гид прикрикнул на них. Один из охранников некрополя выбежал из будки, ругаясь на псов, но тем не было никакого дела до людей. С лаем и воем они окружали конную группу, не приближались, вздыбливали шерсти, классали челюстями. Ветер налетал свистящими порывами, и собачий вой казался потусторонним, жутким. Яша понял вдруг, что когда-то уже видел подобное в парке с Жориком. Псы приходили в мои сны. Я видел псов подле себя, когда рядом не было никого, кроме крадущихся теней. Я видел, как бездомные шавки смотрели на меня из глубины вечности, когда демон из моих снов вселялся в них. Ясмина направила коня вперед, повысила голос, произнесла что-то жестко, повелительно. Кто-то из псов заскулил, поджал хвост. Войник почувствовал вдруг, что кольцо, а он и забыл об артефакте на груди, нагрелось, но осмыслить эту внезапную перемену уже не успел. Собаки с лаем бросились к нему. Лошадь с пронзительным ржанием завелась на дыбы и понесла. Псы помчались следом, оглашая окрестности за гробным подвыванием. За спиной его звала Ясмина, но ветер в ушах перекрывал ее голос. Руина и пустыня проносились на бешеной скорости, слившись в единый золотистый вихрь. Якоб вцепился в поводье, стиснул коленями бока обезумевшего от страха коня. Судорожно он пытался вспомнить, чему учил его отчим. Если лошадь понесла – Нужно либо крепче держаться коленями, либо резко высвобождать ноги из стремян, группироваться и падать в бок, чтобы тебя не протащило по земле. Падать не хотелось, но пока Яша соображал, что делать, бросать стремена или стискивать коленями бока, его буквально вынесло из седла на всей скорости. От удара об землю из легких вышибло в воздух и в глазах потемнело. Бок прошило такой болью, словно что-то внутри надорвалось. С ужасом войник понял, что не может встать. Потом все-таки приподнялся на руках, со стоном поднялся на одно колено. Распрямиться никак не получалось. Дышать было больно, мышцы не слушались. Перед глазами плыло и запоздало он понял, что дело было не только в травме. Воздух в самом деле наполнился пылью и песком. Он с трудом различал что-то вокруг. Ни коня, ни собак не было видно. Якоб крикнул, позвал своих спутников, но получилось хрипло и глухо. Дышать было по-прежнему больно, тяжело. Да и поднявшаяся взвесь пыли мешала. Войник надрывно закашлялся, морщась от режущей боли в боку. Запоздал он вспомнил про фотоаппарат в рюкзаке. Хорошо, что приземлился не на спину. Он не решил, о чем бы сожалел больше, о позвоночнике или о дорогой технике. Якоб сделал над собой еще одно усилие, все-таки поднялся на ноги. Бок тут же прошило болью, разогнуться до конца войник так и не мог. Ветер и не думал успокаиваться, поднимая вокруг песчаные вихри. Якоб нащупал телефон в нагрудном кармане, достал. Экран треснул, но сам смартфон был еще жив и бодр. Вот только сигнал исчез. «Да чтоб тебя!» – выдохнул Яша, даже как следует выругаться не хватало сил. Слепую он побрел куда-то вперед, увязая в песке, заслоняя лицо рукой. Каждый шаг давался с трудом, стоило повернуть бедро под неверным углом и в бок, как будто кто-то с ноги давал. «Сколько, оказывается, мышц и костей мы задействуем при обычном шаге», – уныло подумал войник, щурясь сквозь завесу песка. «Ну что, дружок, да прикалывался? Вот тебе и первоклассный египетский хамсин. Проклятие мумий, растудыть всех в...» впереди вдруг разглядел чей-то силуэт. Окликнул, но ему никто не отозвался. И все же хоть какой-то ориентир. Яша поспешил, насколько мог, следом за фигурой. Краем глаза он заметил сбоку какое-то движение, резко обернулся. Рядом бежал пес. Силуэт не более четкий, чем человек впереди. В какой-то миг сквозь ржавое марево почудилось, что мелькнул раздвоенный хвост. Да и пес вроде был рыжий, как песок под ногами. Яша тряхнул головой. Оказалось, что и по другую руку от него бежала собака, черная, но тоже не спешила приближаться. Преследовали они его, что ли? Он вдруг вспомнил свой сон. Два пса, черный и рыжий, сопровождали его по коридору, когда он бежал от мертвецов. Что ж, хотя бы мертвецов сейчас не было. Хотелось верить, что это были сопровождающие, а не загонщики, хотя войник уже ни в чем не был уверен. Остановившись, он нащупал кольцо. Металл нагрелся так, что почти обжигал, но когда Яша коснулся артефакта... Перстень прильнул к руке, как живой. Сам скользнул на палец. Войник стянул шнурок, смирившись. Фигура вдалеке остановилась, вскинула руку. Якобы не мог разглядеть, но казалось, это была женщина. Ясмина? Эта мысль предала сил. Войник двинулся за ней. Но почему она не останавливается, не откликается, не видит его? Песок жарил, как сотни взбесившихся пчел. Идти становилось все тяжелее, но он должен был найти укрытие, хотя бы переждать бурю, которая явно усиливалась. Пляски песчаных вихрей кружили вокруг два пса, словно подгоняли его. Странно, но он больше не слышал ни лай, ни вой, если не считать воя ветра. Чем дальше он шел, тем больше усиливалось ощущение, что он следует по какому-то предопределенному пути, точно по коридору, по тому самому, из сновидений. Вот только сейчас он не спал. По периферии зрения скользили чьи-то размытые силуэты, и в гуле бури чудились голоса. Якоб чувствовал, как силы покидают его». взбесившийся стихии их жадно, как сухая земля скудную воду. Страха не было, ему просто нечем уже было бояться. Оставалась только иступлённая решимость, инстинкт добраться до укрытия, выжить. В какой-то момент он споткнулся, упал и уже не смог подняться. Накатило вдруг удивительное безразличие к собственной судьбе, приправленное смутными сожалениями последних пары дней. Да и тайну он ведь так и не разгадал. На краю сознания он увидел черное расплывчатое пятно, совсем рядом. Литка, призрачное присутствие фантомной кошки, вернуло было надежду. Но в следующий миг он понял, что уже не видит ничего, кроме иссушенного ветром и временем мира, кружившего вокруг мириадами частиц. «Однажды все пирамиды и вся память обратятся в песок. Так стоит ли сопротивляться?» Кто-то ткнул его в плечо, побуждая очнуться. якобы вслепую протянул руку – Нащупал жесткий ворс шерсти, поджарая теплое тело. Пес упрямо ткнул его в лицо, нырнул под руку, словно помогая подняться. Войник распахнул глаза, уставился на зверя. Горящие угли глаз почти не пугали его. Перед ним явно был не какой-то облезлый некропольский пес. Здоровая, холеная зверюга, песочно-рыжая, со странными, словно срезанными поверху ушами. Да не бывало у обычных собак такого пронзительного, всепроникающего взгляда, как будто всю душу наизнанку выворачивал. Осторожно Якоб убрал руку за грифка пса, пока ему не отхватили пальцы. Второй пёс не приближался, маячил сбоку чёрным силуэтом. Первый, песочно-рыжий, мотнул мордой, чуть оскарился. войник невольно отпрянул, попытался отползти в сторону. Зверь глухо зарычал, медленно надвигаясь на него. Якоб понял, что сбежать уже просто не успеет. Да и куда тут было бежать, когда марево поглотила весь мир? Он старался только не сводить взгляд с морды пса. Казалось, стоило посмотреть в сторону, и тот уж точно бросится. В следующий миг звери правда бросился. Якоб успел только вскинуть руки, заслониться. Песок под ним расступился, утягивая в воронку и его, и зверя, и войник провалился куда-то во тьму. Якоб пришел в себя в кромешной темноте, не сразу осознав даже, где он. Где-то далеко, то ли над ним, то ли снаружи, ярилась так и не утихшая буря. Но здесь было тихо. Он пошевелился, ребра тут же напомнили о себе. Похоже, он всё-таки сломал пару костей. И когда упал с лошади, и сейчас вот ещё добавил. Думать про судьбу фотоаппарата не хотелось. Тут бы себе помочь. В темноте вдалеке он услышал чей-то шёпот и тихий звук шагов. Анг Джессер. Полушёпот-полустон прокатился по коридору порывом сухого ветра. Всё, как в его снах. Вот только сейчас Яша не спал. Он вскинулся, нащупал чудом уцелевший смартфон. Маленький квадратик света осветил тесный тоннель с осыпавшейся кладкой. Больше войник ничего не сумел разглядеть. Анг Джессер. Словно чужое дыхание коснулось его. Вдалеке мелькнул чей-то светлый силуэт, и экран потух. Яша со стоном поднялся, держася каменную стену. Ноги предательски подгибались. Он зажег фонарик в телефоне, посветил вперед, но коридор был пуст. Кольцо на пальце стало тяжелым. Оно словно жило своей жизнью, тянуло куда-то. Впереди показался пёс. Он держался ровно на границе света, но никак не удавалось толком разглядеть его. Рыжий, чёрный. Тогда воинник вспомнил очередной рассказ друга. Упуат – один из богов загробного мира, и он открывает все пути. Пути к победе, пути в другие пространства. Из темноты блеснули глаза зверя. Всё, что произошло с ним, вдруг странным образом сложилось в единую картину из разрозненных, кажущихся случайными фрагментов. пёс, непонятно как оказавшийся в Пушкинском музее. Псы из его снов. Бомж в метрополии и пёс, метавшийся между столами, ведь похож был на того музейного. Демон, вселившийся в рот Веллера в парке. Чёрные тени, пришедшие на помощь древнему архитектору. Обезумевшие псы Сакарского некрополя, собачий силуэт следовавший за ним сквозь бурю. «Упуат, открывающий пути», выдохнул яко пробуя древнее имя вкус. Он совсем не был уверен, что произносит правильно, а когда повторил, слово видоизменилось, подстраивая его речь под древний язык. Убуат. Вот. Перед глазами плыли образы чужих воспоминаний. Приглушенное золотистое свечение озарило коридор впереди, обрисовало точеную фигуру зверя. Черный пес, проводник душ, посмотрел на якобы долгим взглядом, потом качнул головой, словно звал за собой, и двинулся вперед. Войник сделал шаг, другой... Он не знал, что ждало его там за поворотом коридора, но одно понял вдруг совершенно ясно. Он либо разгадает эту тайну, либо умрет».